Третье. Мы устремляем в сознание в будущее, потому что в прошлом изменить уже ничего нельзя, но в будущем можно. Творческая мощь человеческого воображения позволяет создавать цепь новых причин вне зависимости от старых, как бы переход на новую колею или новую тропу жизни. Привычка заставляет человека безвольно катиться по протаренной дорожке. следует за определенной цепью причинности. Но будущее замечательно тем, что именно в нем сознание может творить новые формы жизни, ибо будущее пластично в руках человека. Потому мы зовем в будущее. Мы вырубили в нем картину эволюции жизни, и человечество остается только стремиться в это будущее, понимая те чудесные возможности, которые даются ему. Именно в будущем осуществимо все. Победное шествие эволюции обеспечивается этими особенностями будущего, в котором можно творить вне ограничения настоящего. Сознание настраивается в созвучии с высшими ступенями эволюции, заложенными иерархией света в пространстве, и восхождение по ним становится доступным каждому устремленному к свету духу. Главная трудность в том, чтобы оторваться от привычности к прошлому и разрушить стены непонимания ближайших задач эволюции. Сияющее будущее стоит перед человечеством, как завтрашний день. Его нужно сердцем почуять, чтобы войти в соприкосновение с ним. Каждый новый день является его ступень в это будущее. И никто и ничто не может задержать человека — если он огненно в него устремится. «Потому мы говорим «устремитесь», наставив без жалости позади груз прошлых нагромождений. Нельзя войти в будущее, будучи связанным по рукам и ногам цепями несовершенств прошлого. В прошлом все сожжено для огненной йоги, но йога есть путь жизни, йога и есть узкая тропа, ведущая в жизнь и пройти в сияющее будущее человечества можно лишь ею».